Крис Райт, Вархаммер 40 тысяч, Волчий король, Кровавый колодец. Воины 6-го легиона, известные под именем Космические волки, тем, кто страшился их, и псы императора, для тех, кто опустился до предательства, не были на самом деле хозяевами пустоты. Не такими как дикие всадники хана и тактические мастера льва, или, как следует сказать, хладнокровные аналитики 20-го легиона, которые подходили к вопросам трехмерной войны, как ко всему прочему, с точностью, предусмотрительностью и изощренностью. Для воинов-своры, выросших в мире дрейфующих ледяных полей, корабль был инструментом, средством защиты, От ярости светло-серых океанов на время достаточное для обнаружения твердой земли. Волки вырезали головы драконов на носах своих кораблей и покрывали длинные корпуса рунами отвращения, но никогда не любили их не так, как топоры, которыми непринужденно орудовали на редкой земле. Они перенесли древние традиции в море звезд, и их линкоры. Крейсера, фрегаты и штурмовые корабли выполняли ту же роль, доставляли воинов со всей скоростью на поле битвы, где их истинные достоинства, энергия, ярость, несдерживаемая агрессия могли утолить вечно голодный боевой дух. Таким образом, если вышесказанное было верным, выходило, что волки никогда не любили бездну, и потому... Их огромные боевые корабли внутри были устроены, как залы древних королей на твердой земле, с пламенем жаровин и едким смрадом раскаленного железа. Для своры глубокая тьма не подходила для войны, так как в этом месте воин не видел врага. Волк не мог, сцепившись мечами с противником, ни взглянуть тому в глаза, ни почувствовать его страх не ощутить вкус его крови на своих губах. Для такого убийцы вакуум был просто остаточным изображением Хеля, местом, где не было места для истинной отваги, и битвой правил только голый интеллект. «С этим нельзя мириться», — думал над Однорукий, мчась по узким коридорам вражеского звездолета. Его новый молниевый коготь — потрескивал зарядом расщепляющего поля. «Мы должны стать мастерами на все руки для всех войн!» Его стая бежала вместе с ним, опустив плечи и головы, тяжело дыша через чертовый вокс-решетки. Хускарл вожака Богобой не отставал от него ни на шаг. Из семи волков, взявших на абордаж фрегат Альфа-легиона Йота Малефелос, Осталось только четверо, но они продолжали ожесточенно прорываться к своей цели, рубя изо всех сил и сокрушая доспехи и кости внутри них. Сыны Русса сразили убившего их братьев по стае чемпиона, чудовище в тактическом дредноутском доспехе. И с той минуты Бьорн вел их все дальше, словно пылающий факел, брошенный в бьющееся сердце корабля. Каждая жила пылала раскаленной жизнью. Шлем наполнился вонью меди. Они мчались все быстрее и быстрее. Бежали, как один целый охотник, лязгая броней в узких пространствах. Волки были уже близко. Осталось меньше пяти уровней, доманившего их мостика. Бьорн чувствовал тревогу врагов, растущую по мере их приближения. Они не могли сталкиваться с такой скоростью и такой свирепостью, и это вызывало у волка желание рычать от удовольствия. После такого долгого заточения в железных гробах, играя в ненавистную игру против невидимого врага, они снова сражались, ведь именно для этого и создала их судьба. «Волчий король будет наслаждаться этим», подумал однорукий, когда перед ними выросла очередная переборка, охраняемая людьми, которые скоро умрут. Это расшевелит его старую душу, он снова станет по старой привычке рычать. Бьорн почувствовал, как по внутренней части шлема заскребли клыки и пожалел, что не мог сбросить доспех и вдохнуть отравленный воздух умирающего корабля, радуясь его гибели. Возможно, лорд Гун был прав, возможно, это был выход, сойтись врагом лицом к лицу, сломать ему ребра и вырвать глотку. Блокаду можно было прорвать. Бьорны и его братья были подобны брошенному топору, который метали снова и снова, слишком быстрый и слишком тяжелый, чтобы его можно было остановить. Он мог мириться с Ярлом при каждой встрече, отдаивающем его злобным взглядом янтарных глаз. Он мог мириться с чем угодно, если это разобьет оковы, так долго наложенные на них в кровавом колодце Алаксеса. Бьорн взглянул на хроноотметку на дисплее шлема. Они сражались уже второй час, и от этого факта у него подскочил пульс. «Нам нужно выбраться отсюда», — подумал Бьерн. Врезаясь в защитников переборки и давая волю когтю, которую он уже научился так люто любить Нам нужно выбраться Глава первая Тремя днями ранее, внутри туманности Алаксес, прозванной кровавым колодцем и кислотным оком Волки собрались на военный совет Только крайняя необходимость вынудила легион направиться в скопление, исключительная опасность которого позволила волкам выжить и продолжать сражаться. Газовое облако, красно-ржавый клубок на лике пустоты по мере продвижения в его глубины становился только опаснее. Сенсоры слепли, двигательные системы получали повреждения, а поля Геллера шипели, словно магний в воде. Ни один здравомыслящий навигатор не повел бы корабль сюда, если только снаружи не было гарантировано полное уничтожение. Туманность пронизывали туннели, небольшие участки чистого космоса среди огромных скоплений едкого вещества. Корабли могли скользить по этим проходам под защитой и одновременно угрозой смертоносных отмелей. Скрытые от вражеских сканеров и торпедных ударов, но беззащитные перед разрушительными вспышками, которые пробивали броню и перезагружали пустотные щиты. По мере продвижения в недра кровавого колодца, волки обнаруживали, что туннели становятся все более тесными, загрязненными, перепутанными, словно нервные окончания. Корабль, оказавшийся в пылающих газовых полях, погибал за считанные часы, Его корпус расплавлялся, как только выходило из строя защиты щитов, а варп-ядро разрушалось. Поэтому волки двигались осторожно, отправляя во все стороны эскортные корабли и постоянно проводя вгурное зондирование. Звездный свет не освещал эти глубины. Здесь сам космос светился багрянцам затягивающейся раны. Светло-серые носы кораблей волков Энриса стали кровавыми, как пасти волков. Каждый корабль нес шрамы жестокой битвы с Альфа-легионом в открытой пустоте. Они попали в засаду, восстанавливаясь после операций, последовавших за сожжением Просперо. Превзойденным числом и маневрам волкам оставалось только отступить в сердце облака. Чтобы выжить и продолжить бой Многие корабли были более неспособны к варп-переходам Даже если бы газовые течения им это позволили На обшивке каждого линкора копошились команды техников Работая изнурительными сменами Чтобы только восстановить работу генераторов щитов И установок макроорудий Но выполнить работу должным образом им было не под силу не без помощи верфи механикума, ближайшие из которых находились невообразимо далеко. Таким образом, потрепанные и истощенные волки были принуждены к отступлению более сильным и бесконечно терпеливым врагом. Они постоянно подвергались атакам и двигались вперед, подобно скоту, под ударами хлыста, пока сводящие с ума ощущение заточения не распространилась вирусом по всем палубам. Вот, при таких обстоятельствах докладывал кунар Гунхильд, ярлон, прозванный братьями лордом-гунном, выше которого стоял только примарх. «Они затравят нас», — сказал ярл. Командование легионом, совет из сорока воинов, внимательно слушал. Сам рус молчал. Примарх с задумчивым лицом сгорбился на гранитном троне. У ног свернулись его истинные волки. Под русой гривой повелителя зимы и войны тускло мерцали голубые глаза. Он не сражался с момента неудавшейся попытки выманить Альфария на хран в кель, и вынужденная бездеятельность, казалось, истощила его. Бьорн участвовал в том последнем бою. Видел, как примарх разорвал словно детскую игрушку Дридноут контемптор Эта сила все еще должна была быть где-то там, запертая глубоко в сердцах драчуна, даже посреди бесконечной череды поражений. Но внешний огонь погас. Рус окружил себя рунами, прислушиваясь к холодным шепотам беловласых жрецов и пытаясь разгадать предсказания, подобно древнему Годи. До Бьорна доходили слухи, что волчий король утратил вкус к битве, говорили, что оказавшись вдали от главных боев, он помешался, что смерть Магнуса не давала ему покоя, и что он не спал с тех пор, как хан отказался прийти на помощь. Бьорн не верил в эти глупые сплетни, но вынужден был признать, что-то в примархии изменилось, и лорд Гун и Хельмшрот знали это, как и жрецы, капитаны кораблей и ярлы легиона. — Они считают, что мы разбиты, — продолжил Гун, — и станут неосторожными. Мы нанесем сильный удар всем флотам и с помощью абордажа уничтожим головные линкоры. По церемониальному кругу, который освещался только колышущимся светом наполовину потухших огней, Прокатилось одобрительное ворчание. Над их головами в полумраке вырисовывались тотемы с родного мира, звериные черепа, топоры с плетеными рукоятками, маски богов и чудовищ, которые по-прежнему несли следы давних фанресийских ветров и дождей. «Если продолжим бежать, значит, заслужим умереть здесь, словно псы от голода». Рус молчал, запуская пальцы в толстые шкуры волков. Примарх уставился в центр круга на Анулюсе, взятом, как и другие сорсеновые камни, из-за на этот громадный корабль. На каменной поверхности камня были вырезаны концентричные спиральные круги, сглаженные за тысячелетия, что предшествовали великому крестовому походу. Гон верно говорит, — сказал Угвай, поддерживая высказанный им ранее план действий. Все ярлы были единодушны, они устали бежать. В ответ Рус поднял взгляд, но не на лорда Гуна, Угвая Хальмшрота или еще кого-то. Он смотрел, как часто с ним случалось, прямо на Бьорна. В этот момент... Однорукий почувствовал искру негодования в старших войнах даже в Агвае, повелители его собственной великой роты, и ощутил старую смесь стыда и гордости за уделяемое ему русам внимание. Никто не знал, почему примарх так сильно благоволил ему. Для некоторых это было еще одним доказательством ослабления его некогда несравненной боевой проницательности. Гадатели на рунах и рещики по кости держали язык за зубами, а сам Бьорн никогда не интересовался причинами, не в последнюю очередь из-за страха узнать то, что мог видеть Рус.